В общем, ты его глотаешь, он неделю у тебя в кишечнике ползает и дает советы по улучшению здоровья. Что есть, что пить, заниматься спортом или полежать на диване. Ты его слушаешь, но поступаешь как тебе угодно, никаких ограничений. Потом отчет в письменном виде. Получаешь по 308 рублей 00 копеек за каждый день испытаний. Жмоты, да. Ну и больничный на неделю». Можешь им закрыть свою сессию в лучшем виде. Едва слышно пискнул компьютер. Парень оживился, схватил пинцет и поднес блестящую капсулу ко рту Кости. Гаджет слегка изогнулся. «Да ты хоть стакан воды дай запить!» – возмутился Костя. На головке гаджета виднелись крошечные дырочки, линзочки и штыречки. Казалось, прибор разглядывает его с ответной брезгливостью. «Не мудрено, учитывая, где ему придется ползать». «Водой запивать противопоказано, вырвет», – наставительно сказал парень. «А, – начал было Костя, – и сволочной лаборант, а ведь свой брат-студент, воспользовался этой оплошностью, гаденько улыбнулся и всунул гаджет в рот Кости. Зубы клацнули на металлическом пинцете. Вот он зачем, такой длинный». Костя попытался плюнуть, но гаджет как-то очень ловко скользнул по языку, на миг распер горло под кадыком и тяжело ухнул вниз по пищеводу. Йорничащая улыбка немедленно исчезла с лица лаборанта, когда Костя вскочил и стал угрожающе надвигаться на него. «Брось, я же тебе лучше сделал!» – завопил он, отступая к ретортам и компьютерам. «Да ты чего, брат?» «Джордж Буш тебе, брат!» – заорал Костя. «Я тебя просил мне лучше делать! Я чуть не подавился, сволочь очкастая!» Жажда мщения заставила Костю пойти против истины. Никаких очков у парня и в помине не было. Впрочем, с высоты почти двухметрового роста Кости имел некоторое право звать окружающих очкариками, задохликами и ботаниками». «Вы закончили, Леня!» – донеслось от дверей. Только это и спасло лаборанта от расправы. Костя покосился на старенького профессора с улыбкой взирающего на его мучителя и опустил кулаки. «Что-то не так? Молодой человек, у вас есть претензии?» «Нету!» – поймав умоляющий взгляд, лёни ответил Костя. «Все зашибись! В лучшем виде!» Закрывая за собой дверь, Он успел услышать неодобрительный голос профессора. «Вы очень несерьезно относитесь к работе, очень несерьезно. Я даже не знаю, нужен ли нам такой сотрудник. Вы хотя бы все настроили, Леня!» Испуганный лаборант что-то затараторил в ответ, но Костя его уже не слушал, шел по коридору. Злость понемногу рассеивалась, бедолагу лаборанта стало даже жалко. Гаджет смирно лежал где-то в желудке. Готен так, дер Ной вирт! «Чего?» – воскликнул Костя, озираясь. Полчаса назад он покинул Институт экспериментальной биологии и сейчас в пустом трамвай ехал домой. Жизнерадостный немецкий голос раздался у самого уха, но рядом с Костей никого не было. Ближайшая старушка, плотно прижимающая к животу драны радикюль, Сидела метрах в трех и смотрела на Костю крайне неодобрительно. «Чего-чего?» – повторил Костя, на всякий случай косясь на бабку. «Здравствуй, новый хозяин!» – раздалась у самого уха. «Или в ухе?» «Привет!» – осторожно сказал Костя. «Не хватает йода!» – печально сообщил Костя неизвестный. «Йода? Какого еще йода?» Костя завертел головой, уже совсем подозрительно уставился на ближайшую старуху, потом на другую, подальше. И тут до него дошло. Гаджет приступил к работе. Да еще как впечатляюще. Йод это важно, согласился Костя. Разговаривать с ползующим животе механическим червяком оказалось неожиданно забавно. И что делать? «Рекомендую включить в диету большее количество морепродуктов», – сказал гаджет. «Устрицы, мидии, кукумария, гребешки, плавник акулы».